Глава двадцать вторая. Пятничным утром Эмилия собиралась на работу тщательнее обычного. Оделась так, чтобы не выглядеть белой вороной в хорошем ресторане. Это потребовало заменить кеды на туфли и прихватить пиджак. Ну и футболку сменил рубашка мужского покроя. Зато в душе она чувствовала предвкушение. Она привыкла быть высококлассным специалистом, но женщиной чувствовала себя только рядом с Венником и его отцом. Ну, то есть, тем было вообще фиолетово, что она крутой спец и решает какие-то сложные задачи. Они ее не боялись, поэтому Венник порой решал какие-то проблемы сам, не спрашивая ее мнения. Нравилось ли ей такое отношение? Черт возьми, было просто приятно. Это называется забота. Зимой на даче заодно почистить ее машину. Привести какие-то домашние закрутки, или вывести ее отдыхать, не согласовывая долго и нудно. Ветка всегда ругает ее за слишком сильный характер. Эх, а куда его засунуть-то? Да и стоит ли? Размышляя о своих взаимоотношениях, Эмилия вышла из подъезда. Мирон ее уже ждал. Он сегодня тоже был одет более неформально. Доброе утро! Подал руку, помогая спуститься по ступенькам. Открыл дверь машины. Приятно! И сто очков, что не лезет с поцелуями, не стремится нарушить личные границы. Доброе Настроение скакануло вверх. «Как удачно наши офисы находятся в соседних зданиях!» Пошутила она. «Это судьба!» В тон ответил Мирон, усаживаясь рядом. «Я заказал столик в очень приличном месте. Там вкусно готовят, поверьте!» «Вот вечером и проверим!» В голосе Эмилии появились игривые нотки. «Флирт!» «Почти забыла, как это!» Мирон только улыбнулся. Весь его вид показывал, что он уверен в своем выборе. Как любит повторять Вета, ей нужен либо мужчина с характером сильнее, чем у нее, либо тот, ради которого сама станет мягче. Осталось найти такого уникального мужчину. «Уже жду вечер», – мягко ответил Мирон. В прекрасном настроении она отправилась работать. Вера не применула подколоть. «Вы сияете, а босс мрачнее тучи. А Опять вы выбили премию?» Эмилия только загадочно улыбнулась. Но Глеб на самом деле был чем-то очень раздражен. Никто не клюнул на него, что ли? Потому что в делах все в порядке, ну, кроме обычных проблем. А вот девиц рядом с ним давно не было. Но все равно хорошее настроение не покидало ее. В этот раз она с работы буквально летела. Так было легко. Вышедшие чуть раньше Глеб и Костя, которому босс высказал свои опасения, наблюдали, как блондин – вытащил огромный букет белоснежных роз, когда стрелка часов подобралась к шести. «Хороших выходных!» — махнула им Эмилия, сбегая по ступенькам прямо в объятия подозрительного типа. Глеб и Костя синхронно скривились. «Какой дешевый жест!» — недовольно пробубнил Глеб. «Да нифига ж себе дешевый!» — хмыкнул Костя. «Эти розы высотой с Эмильку и весом, кажется, тоже!» Глеб презрительно фыркнул. Фантазии у мужика нет. Букет рос. Не мог придумать ничего оригинальнее. И ягодка тоже хороша. Повелась на такое. А ведь умная же. Хорошо еще не целуется прямо на крыльце. От этой мысли его аж передернуло. «Поехали, Костя». Он хлопнул Заму по плечу. «И мы отдохнем. Мы что, меньше некоторых пахали?» Он кивнул на отъезжающий автомобиль. «Поехали». Костя не стал отказываться. Эмилия стоила только увидеть огромный букет и думать забыла о работе. Когда ей дарили цветы? Ну, не считая обязательных букетов на 8 марта. И пусть розы не очень любит, но эти просто роскошные. — Спасибо! — кажется, на щеках выступил румянец. — Боже, я не знаю, как сесть в машину и не помять их! — засмеялась она. — По очереди! Мирон забрал у нее букет, и Эмилия села в машину. Вот видите, все просто. Действительно, кивнула Эмилия. Машина плавно тронулась, оставляя позади рабочие будни на целых два дня. Ресторан оказался шикарным и, конечно, дорогим. Но готовили здесь просто потрясающе. Эмилия провела несколько часов в приятной компании. Мирон оказался отличным собеседником, умным, с тонким чувством юмора. К концу вечера она была уверена, что даст ему шанс. Ей нравятся такие мужчины, а на наглых пошляков пусть клюют другие. — Леша сказал, что ваша машина будет готова в понедельник. Вас ждут вечером, чтобы оценить качество работ. — Обрадовал ее Мирон. — Угу, Леша. Учитывая, что 70% автосалонов делят между собой Влад Романовский и вот этот Леша Соколов, то становится понятен круг общения Мирона. Да, она немного покопалась, и у нее никогда бы язык не повернулся назвать Соколова Лешей. Максимум Алексей, а лучше вообще по имени-отчеству. Оперативно, конечно, — продолжил Мирон. Но я бы предпочел в данном случае, чтобы ремонт продлился дольше. Вот так одним предложением дал понять, что ему не в тягость возить ее утром и вечером. Эмилия комплимент оценила. Я привыкла к свободному передвижению и уже скучаю по машине. Тонкий намек на то, чтобы не давил. Словесные игры, прощупывание грани дозволенного. «А я вот за руль сажусь редко. В основном выходные, а они у меня редко». Мирон намек понял. Эта женщина восхищала его все больше и больше. Приятное исключение. Не скажу, что я тоже много отдыхаю. Но на эти выходные еду к сестре. Соскучилась по племянникам. Да, ей нравилось проводить время с Мироном, но планы менять она не будет. Хотя Ветова точно не одобрила бы такого, но сестре не обязательно знать все. И Мирон не подвел, не стал настаивать на встрече. Отвез домой, напоследок поцеловал руку и пообещал в понедельник утром быть без опозданий. Выходные промелькнули со смехом и семейным теплом, оставив после себя ноющие мышцы и плохо гнущуюся спину. — Ну, Тамара Олеговна, ну, эксплуататор! — ворчала Эмилия, собираясь на работу. Как-то так, незаметно, потихоньку, и вот результат. — А всего-то подай лечку, отрежь вот эту веточку, дерни вот тот сорнячок. — Что с вами случилось? — изумился Мирон, видя, с каким мученическим видом вышла Эмилия. — Дача! — в одном коротком слове она выразила все. — Оу! Мужчина поспешил помочь ей сесть в машину. «У меня есть загородный дом, но я там максимум, что делаю, жарю шашлык. Для остального есть персонал». Эмилия ничего не сказала. Странно было бы, если бы он сам ковырялся в грядках. Устроившись на сиденье, она закрыла глаза. Мышцы ныли, хоть она и посещает тренажерку. Но дача — это отдельный вид тяжелой атлетики. — Вечером мы едем забирать вашу машину, — напомнил ей Мирон. — Но она может постоять там столько, сколько нужно. — Нормально, — отмахнулась Эмилия, не открывая глаз. — У меня шикарные кресла на работе. К вечеру будет лучше. — Тогда в шесть. Он аккуратно взял ее руку в свою. Нежно так. — В шесть. Эмилия улыбнулась, сжимая его пальцы. — Приятно так. Зато в офисе был форменный дурдом. Глеб, только бросив на нее взгляд, хмыкнул и помрачнел. Ходил, орал на всех. — На дачу бы тебя! — прошипела Эмилия. — К Тамаре Олеговне в помощь. Сразу бы вся дурь вышла. Она проводила босса задумчивым взглядом. — О, Кость! — поймала друга за руку, когда тот пробегал мимо. — Чего это с нашим начальством? — Да черт его знает! — пожал плечами Костя. «Вот был вроде вменяемым, а потом резко озверел. Может, очередная пассия нервы делает?» — предложил самое очевидное. — Возможно. Эмилия нахмурилась. — И где он их берет? Костя знал. Но рассказывать не станет. В клуб сходили они очень неплохо. Только вот он уехал домой один, а Глеб увез какую-то девицу. — Женился бы уже, что ли? Костя закатил глаза. — Ой, да в баню его. Пойдем чаю попьем. Я с утра как-то бешеная собака мотаюсь. — А я еле двигаюсь, — пожаловалась Эмилия. Столько рассады высадили, просто ужас. А зная Тамару Олеговну, она тяжело вздохнула. — Это же потом все вырастет и даст урожай, Костя! Но друг только заржал. — Ты на грядках, это просто из области фантастики. — Дурак! Эмилия надулась и стукнула его кулачком в плечо. А у меня все болит. Эх, кстати, вечером я заберу машину. А Глеб переживал, что тебя обманут. Сдал босса Костя. Эмилька ничего не сказала. Если так переживал, мог и спросить, что и как, а не орать по поводу всякой фигни. Видать, новая пассия так себе и скоро станет бывшей. Без пяти шесть, чтобы не заставлять Мирона ждать, она вышла из кабинета. «Эмилия Максимовна!» Возле стойки стоял Глеб, сложив руки на груди. «Рабочий день до шести. Если зрение меня не подводит, сейчас только без пяти». Эмилия выгнула бровь от удивления. «Это что еще за новости?» «Подводит, Глеб Ярославович. Осталось четыре минуты». Она выразительно посмотрела на часы в холле. Потом, походкой от бедра, прошла к диванчику и села, демонстративно уткнувшись в телефон. Как только часы показали ровно шесть, поднялась и кивнула Глебу. — До свидания, Глеб Ярославович. Хорошего вам вечера. Пожелала так ядовито, что Глеб еще больше нахмурился. — Ты посмотри на нее. Бежит к этому придурку, забив на работу. — Пока. — буркнул сотрудником и тоже пошел на выход. Ягодка уже вошла в лифт и с самой своей ехидной улыбкой нажала на кнопку, внимательно следя за его реакцией. — Зараза! — И какая муха его укусила? Спросила Эмилия, смотрясь в зеркальную поверхность лифта. Доведут его эти девицы до нервного срыва. Лифт остановился на следующем этаже, и вошли еще люди. Все спешили по домам. Ей же спешить было некому. Мирон сбросил сообщение, что ждет внизу. Заботливый. Как и обещал, они поехали забирать ее машину. Как новенькая! обрадовалась Эмилия. Мне кажется, тут не только покрасили дверь. Она вопросительно посмотрела на Мирона. Ну, еще немного в порядок ее привели. Он сделал вид, что внимательно разглядывает дверь, которую помял. На самом деле еще была химчистка, полировка, замена всякого по мелочи. Не забивайте голову, главное, что никто не пострадал. Да, она на мгновение отвела взгляд. И вот уже снова прежняя Эмилия. «Извините, сегодня домой». «Ох уж эта дача!» Понимающе улыбнулся Мирон. «И завтра вы за рулем, так?» «Да», — не стала скрывать Эмилия. «А еще у нас опять проект, и босс бесится. Но к пятнице я обязательно все разгребу». «Знаете, а ведь наши офисы рядом», — Мирон хитро улыбнулся. «И если мы не можем вместе поужинать, то наверняка можем вместе обедать». «Прекрасная идея!» Эмилия сверкнула взглядом. «Коллеги и без нее на обеде обойдутся», А эта неделя действительно выйдет тяжелой. И, судя по поведению Глеба, не только в плане работы. Сегодня прицепился к ней на пустом месте. Дались ему эти пять минут. Списать бы на ПМС, да у мужчин такой отмазки нет. Руки привычно крутили руль, а мысли переключились на Мирона. Отказала она ему сегодня действительно не специально. Так уж вышло, но такая передышка ей необходима. Слишком много тараканов в голове на тему отношений. А Арсенин достоин чего-то большего, чем несколько вечеров вместе. И именно от этого становилось страшно. дура ты, Эмилька! Она остановилась на светофоре и посмотрела на себя в зеркало заднего вида. Ну, классный же мужик, а ты сомневаешься. Взгляд скользнул на дорогу. На соседней полосе стояла машина Глеба. Босс, наклонившись в бок, целовал какую-то брюнетку. Светофор переключился на зеленый, и Эмилия выжила газ.